Глава 24. Тот, кто всегда рядом. Дефорт тщательно исследовал пещеру по периметру. Другого выхода не было. Равена извлекла из груды камней свой фонарь, который то ли чудом, то ли в силу каких-то волшебных местных технологий даже не треснул. Она еще раз осмотрела с фонарем свой Игдрасиль, затем прошла вдоль кромки озера, заглянула за каждый валун и сталагмит, но не обнаружила ни выхода, ни источника голоса, говорившего с ней. "Эй, ваше величество, капитан!" послышался негромкий зов Хундвика. "Хундвик, вы собираетесь нас откапывать или нет?" спросила королева и напрягла слух. "У нас возникли проблемы, Хундвик замешкался. Порода продолжает сыпаться, я вывела остальных. Завал очень крупный. В общем, работать нужно аккуратно и при этом не более чем одному рудокопу. Я тут как землеройка, кое-как помещаюсь и рискую в любой момент быть заживо погребенным. Сколько времени вам нужно? Пару-тройку недель при удачном стечении обстоятельств. Понесло же вас в эту заброшку. Что? Это невозможно! «Что там с лордом? Он в порядке?» «Он в порядке и очень мешает нам думать», — ответил Хундвик. «Бегает из угла в угол и угрожает всех убить, если мы немедленно вас не спасем. Скоро терпение у парней лопнет, и они засунут красавчика в погреб». «Тольф», — подал капитан голос, — «нам нужен другой выход. из заброшки его нет, а если бы даже и был...» Вам, наземным, заблудиться проще простого. Один неверный поворот и всё, прощай оружие, капитан. В неосвоенных пещерах полчища летучих мышей, паучьи гнезда, обрывы, которые в потьмах не углядишь. Верная смерть. Сейчас мы придумаем, как пробурить вам лазейку для подачи еды и воды, и будем работать. Мы сделаем все возможное. Всё конец связи. Капитан пригляделся к воде в озере и зачерпнул ладонью немного. Понюхал, затем лизнул воду. Соленая. Королева села на землю и обхватила руками голову. Дефорт задумчиво продолжал смотреть на темную водную гладь. «Нам нужно осмотреть озеро». «Ты его только что даже на вкус попробовал», с горечью в голосе сказала королева. «Нет, не в этом смысле». Нужно посмотреть, что там под водой. Подземные водоемы могут соединяться между собой на глубине. Нужно хотя бы проверить. Ты что, хочешь залезть туда, в эту темную воду? Не смей, я запрещаю. Если у нас есть выход отсюда, только такой. Подожди, капитан, ты слышал Хундвика? Если мы и найдем проход в соседнюю пещеру, то заплутаем и сгинем наверняка. «Да, без карты подземелья шансов на успех мало», — снова задумался он. «Но хотя бы проверить, есть ход или нет. Вообще-то, кое-какая карта имеется». Равена достала из складок платья сложенный листок. «Сама не знаю, зачем ее сунула в карман. Вот фонарь». Она передала Дефорту фонарь, а сама развернула карту, чтобы ему удобно было смотреть. «Все понятно», — сказал капитан, поизучав карту некоторое время. «Что понятно? Ну-ка, я посмотрю». Королева взяла карту и стала сосредоточенно в нее смотреть. «Вы ее вверх тормашками держите». Капитан перевернул карту и вложил ей в руки правильно. «А, то-то я ничего не поняла. Филькина грамота какая-то. И давай уже без этого вы. Во-первых, ты слишком много обо мне знаешь теперь». Во-вторых, не та у нас ситуация, чтобы выкать друг другу. Наедине, разумеется. В-третьих, я на два года старше. Договорились. Капитан протянул руку, и они скрепили уговор символическим рукопожатием. В общем, я пошел на разведку. Он пошел к воде, не снимая сапог. Нет, подожди, не оставляй меня, пожалуйста, здесь одну. Мне тут страшно. А вдруг ты не вернешься? Вдруг утонешь? «Вдруг там какие-то подводные твари?» Она смотрела на него с искренним ужасом в глазах. «Все будет хорошо. Я должен тебя защищать. И значит, не умру, пока не выведу наружу. Сила долга — это великое дело. Дай слово чести». «Даю слово чести». «А давай я тоже с тобой в воду. Сейчас только лишние юбки оторву». Она стала дергать за край юбки. «Успеешь еще оторвать!» Он зашел в прохладную воду как можно дальше и нырнул. У королевы от страха остаться в этом мрачном месте в одиночестве сжалось сердце. Спустя минуту капитан вынырнул на поверхность, снова набрал воздуха в грудь и опять погрузился. «Ну что там?» Когда в очередной раз его голова показалась над озером, спросила Равена. «Сложно», — ответил капитан. Ничего не видно, темно приходится руками ощупывать. Он опять нырнул. королева трижды сосчитала до шест. Господи пожалуйста, пусть вернется, я не хочу умереть здесь в одиночестве, не хочу! бормотала на себе под нос. К огромному облегчению равены голова дефорта снова с шумом вынырнула из озера. Открывая свои юбки, Попробуем завернуть в них карту, фонарь, и пойдем. Ход есть. Хотя, погоди, открой еще раз карту. Он снова вгляделся в карту, пытаясь ее запомнить. Равена оторвала все верхние слои от наряда. «Плавать умеешь?» – спросил ее капитан перед заходом в воду. «Не знаю», – пожала плечами та. «В той жизни умела, в этой не пробовала». Вода была холодной и темной. Погружаться в нее было страшно. Дефорт вел ее за руку. По команде капитана они оба набрали воздуха в грудь и нырнули. Он тащил ее за собой, как на буксире. Когда они миновали расселенную из-за отложений, а путь все не оканчивался, у королевы случился приступ паники. Она засучила ногами и руками и вдохнула соленой воды которая тут же заполнило все тело. Дефорт рывком дернул ее наверх и со всей силы стал грести к поверхности. Вынырнув над гладью озера в смежной пещере, он дотащил тело девушки Демели, где встал на ноги, обхватил ее руками за пояс и силой надавил на живот. Равену вырвало соленой водой. Она не могла сделать вдох и в панике судорожно выкашливала воду но справилась. Интересно, если бы она умерла, то в какую точку ее бы откатила последняя попытка? Пещера была близнецом предыдущей, за исключением того, что в этой отсутствовало древо души. Дефорт быстро размотал тряпки, бумажная карта превратилась в кашицу и пришла в полную непригодность. Фонарь продолжал светить ровным светом так, словно только что не погружался в воду на несколько минут. Дефорт схематично нацарапал на стене камнем предстоящий путь. «Два поворота налево, затем долго идем прямо, затем направо. Запомнила?» «Налево, налево, долго прямо, направо», — проговорила Равена. «Если готова, то идем». «Готово. Господи, помоги нам» который раз она вспомнила вдруг о Боге. «Забавные у тебя поговорки», — удивлялся Дефорт. «У нас вообще мир интересный. Мне кажется, тебе бы понравился. Только мы почему-то в своем замечательном мире мечтаем о вашем, все в сказку хотим». «Вы наш называете сказкой?» — засмеялся капитан. «Что ж тут сказочного?» «Ну, у вас тут короли и королевы, пышные платья, кареты, Есть чудеса и волшебства, хоть и немного. Дворцы, сражения, отважные рыцари, а у вас этого нет? Они шли по узкому, но вполне удобному ходу. У нас другое. У нас машины, у нас канализация, у нас компьютеры, техника разная. Она принялась объяснять Дефорту значение этого вала неведомых слов. Он был чрезвычайно увлечен ее рассказами и с азартом расспрашивал обо всем. Особенно его заинтересовали мотоциклы. «Надо же, железный конь!» «Ну, это образно!» Королева старалась объяснять как можно проще. «У него два колеса и мотор, который эти колеса крутит, а ты направление придаешь, поворачивая руль. А ест он бензин. Это чудеса какие-то!» «Мне с трудом даже верится», — удивлялся Дефорт. «Бензин. Как красиво. Отличное имя для коня. А канализация — чудесное имя для дочери, к примеру», — посмеялась королева. «Ой, я во что-то наступила, липкая». Она стала высвобождать ногу из омерзительной вязкой субстанции, но как будто только сильнее увязала в ней. «Стой, не шевелись!» — капитан сделал останавливающий жест рукой. «Не двигайся! Тихо!» Но было поздно. Ловушка сработала. По тонким и прочным паутинкам прошел сигнал. Жертва попала в сети. Пауки! Она ненавидела и боялась до одури даже самых крошечных из них. По потолку подземного свода к ним шустро спешил представитель паукообразных размером с крупную собаку. Мелкой россыпью, следом за большим, бежало больше десятка мелких, всего-то скота каждый. «С выводком идет кормиться», — сказал Дефорт, вынимая меч. «Вставай за мной». Королева затряслась от ужаса, но вынула из своих ножен кинжал. Паучиха остановилась, оценивая обстановку крошечными круглыми глазками, и подняла передние укороченные лапы, издав тошнотворный визг и раскрывая жвалы. Добычу поопаснее она взяла на себя, атаковав Дефорта. Тот несколько раз достал мечом ее брюшко, но оружие лишь издавало ляск, не пробив ни сантиметра. С оглушительным воплем в это время королева отбивалась от малышей, которые пытались навалиться на нее со всех сторон. Они молниеносно отбегали, сторонясь кинжала, и умудрялись сыпаться на нее сверху, с боков, сзади. Наконец, Дефорт мимоходом попал паучихе мечом в один из многочисленных глазков и по усилившимся атакам понял, что там прячется её слабое место. Он стал прицельно рубить тварь по морде. Та потеряла уверенность и стала чуть сдавать назад пока капитан, улучшив верный момент, не вогнал ей клинок прямиком в мягкую точку между глазами. Убедившись, что с восьмилапой дамой покончено, он развернулся и обнаружил, что пока он был занят, компания паучат уже завалила королеву и деловито сматывала ее по рукам и ногам в клубок паутины. «А ну пошли все!» Гаркнул он и пошел рубить и пинать ногами подрастающее поколение. Распугав разбежавшиеся в рассыпной остатки, он освободил от липкого слоя Равену. Та пребывала в полном шоке и заторможенности. «Надо уходить, да поскорее», — сказал он ей, отбрасывая остатки паутинок. Та медленно хлопнула глазами и кивнула. «Кажется, я потеряла свой башмак», — очень медленно и тихо произнесла она. Дефорт посмотрел на ее ноги. Левая действительно была без обуви. Но самое ужасное заключалось в том, что она чудовищным образом распухла и приобрела синюшный цвет. На щиколотке виднелось две точки входа. Какой-то паучонок цапнул ее за ногу. Идти королева не могла. «Наверное, капитан, мне есть смысл остаться здесь и умереть. У меня осталась еще одна жизнь на крайний случай». «Нет, нельзя разбрасываться жизнями. в Критической ситуации командую я, и мы сейчас пойдем». «Я не могу. Я вообще не чувствую ноги, понимаешь?» «Я могу», — сказал Дефорт, поднимая ее на руки. «Не так уж нам тут и далеко идти». А идти было далеко. Где на руках, где волоком, на кусках ткани, оставшихся от юбок, капитан тащил ее за собой. Временами сознание Равены выключалось. Перед глазами калейдоскопом мелькали картинки детства. Вот она старается, играет на старом пианино прелюдию. Но выходит неважно, и мать хохочет над ней. Вот бегает с мальчишками в догонялке, один вдруг поцеловал ее в щеку, а потом от смущения огорел портфелем. Глаза закрывались сами собой, мозг туманила плотная белая пелена. На лицо попал луч света и ослепил. Дефорт увидел проблеск наверху и понял, они почти на свободе. Он вскарабкался к самому своду и стал расковыривать место, через которое проникало солнце мечом. Разбив руки в кровь и сорвав почти все ногти, он проделал дыру, достаточную, чтобы вытащить себя и тело королевы. Из тряпок он связал веревку сомнительной прочности, привязал ее к каравене и пополз наружу. Впереди виднелся форт Рудника. Дозорный на посту заметил краем глаза движение на равнине и вгляделся. Из-под земли выпал полностью черный человек, который вытянул за собой на веревке еще одного и обессиленно лег на траву.